отдыхательную маску и воздухоочистительный баллон. На то, чтобы натянуть пальто, прихваченное с орбиты, времени не осталось. «Мы дома», — сказал Керс. «Я выхожу». С этими словами он опустил руку на кнопку. «Стойте!» — крикнул Элвер. И, судорожно хватая ртом воздух, забросил баллон за спину и повернул вентили. Провести необходимую проверку работоспособности он не успел. Едва подмастерье схватил маску респиратора, болтающуюся на резиновой трубке, как Кёрс открыл двери и впустил воздух Цагуальсы внутрь челнока. вой ветра тут же заглушил звук открывающихся дверей. В раскрывшиеся створки ворвался поток мелкой как толчёный тальк пыли, моментально набившийся Эльвиру в рот и горло и резанувший по внутренностям будто острый нож. Он торопливо натянул респиратор на лицо. Всё его снаряжение было собрано по частям из того, что удалось найти на шелгруне. И даже имея доступ ко всем ресурсам корабля, Эльвер добился в лучшем случае посредственного результата. Сквозь открытый люк начали залетать и более крупные частицы. Ледяной ветер немилосердно бил по лицу, обжигая щёки. Под мастерье сощурил единственный глаз, понимая, что может с лёгкостью лишиться остатков зрения, если не обеспечит себе необходимую защиту. Когда ему всё же удалось натянуть очки и приморгаться, Эльвир обнаружил, что Кёрс спускается по опущенному тропу на поверхность мира врождённого жизни. Он двигался медленно и степенно, будто призрак, посетивший собственные похороны. Повелитель! крикнул смертный, но резиновая маска заглушила звук голоса, и слова превратились в жалкое похрюкивание. Повелитель! Кёрс, завернувшись в плащ, спокойно шёл против ветра, прямой как статуя. Элверу же приходилось прикладывать усилия, чтобы просто устоять под свирепым натиском бури. Ему казалось, что планета прикладывает все свои силы, чтобы не пустить непрошеного гостя на поверхность. Культя ноги вспыхнула болью, когда парень уперся своим примитивным протезом в палубу и с усилием сделал первый шаг. Пыль наполняла внутренности челнока. Ветер гонял по отсеку всё, что не было прикреплено к стенам и полу. В углах появились песчаные наносы, а на окрашенных поверхностях первые царапины. Повелигеталь при мысли, что он никогда больше не увидит Конрада Кёрза, Эльвера охватила паника. Он испугался, что примарх уйдёт и потеряется в буре. Да, Кёрс был чудовищем и принёс ему много боли, но между примархом и бывшим помощником рулевого образовалась некая связь. Одновременно в голове Эльвира раздавался соблазнительный шёпот свободы. Он мог закрыть люк, забыть про ветер, вернуться на Шелдрун и со всех ног броситься к обитаемой звёздной системе. Да ближайший, придётся добираться лет 10, но на борту хватит припасов. Он ещё молод, и у него свой собственный корабль. Можно нанять новую команду, продать весь груз и проложить новый маршрут между звёзд. Через несколько лет он даже сможет позволить себе новую аугметику и исправить ущерб, который нанёс ему Кёрс. Кёрс. Он замешкался. Примарх уже и сейчас из вида за стеной из ветра и песка. На выбор осталось лишь несколько мгновений. Свобода или ужас. Эльвир знал, что свобода это ложь. Сама её концепция абсурдна. Он всегда был рабом. Сейчас он стал невольником другого человека. Во вселенной, населенной лишенными свободы людьми, раб познается по хозяину. Сейчас он служил самой смерти. Кто может быть сильнее? «Повелитель!» – закричал Элвер, не твердо шагая навстречу буре. «Подождите! Подождите меня!» Трескучий мороз вцепился в него с такой же силой, как и ветер. Элвер дёрнулся словно от удара, когда холод запустил свои когти под кожу, однако сделал ещё один нетвёрдый шаг вперёд. Было слишком поздно возвращаться за пальто. Силуэт Кёрза маячил впереди, столб тьмы в серых сумерках Цагуалисы. Элвер поспешил следом, борясь со стихией, а Примарх, казалось, без малейшего усилия шёл вперёд. Эта неспешная погоня продолжалась около часа. Эльвер перестал чувствовать конечности. Пыль и песок набились в механизмы бионической руки, и та перестала работать. Тот же песок скопился и в чаше протеза ноги, натирая свежие шрамы. Но он не сдавался. Постепенно ярость бури сошла на нет, ветер стих. Эльвер обнаружил, что идёт по мёртвому миру, и единственный звук, который он слышит, его собственное хриплое дыхание под маской респиратора. Кёрс оставался на том же расстоянии, что и раньше, не приближаясь и не удаляясь. Теперь, когда пылевая буря стихла, Эльвер заметил, что примарх ждал, если смертный отставал, и начинал идти только после того, как тот сокращал дистанцию. Наконец, сквозь пылевую завесу начали проступать очертания чего-то огромного. Поначалу Эльвиро решил, что они добрались до какой-то горы, но быстро отбросил эту мысль. Слишком большим был силуэт Мгла раступилась, открывая взору гигантское здание. Черный камень его стен был отполирован до блеска и каким-то чудом сумел сохранить первозданный вид, несмотря на суровые условия. У горизонта тускло мерцало крохотное светлое пятнышко, местная звезда. свет этой жалкой пародии на закат отражался от зубцов на стенах, громадных дверей и окон, забранных витражами и украшенных лепниной. Примарх остановился у входа в крепость, колоссального, около 100 метров в высоту проёма. Эльвер из последних сил ускорил шаг и догнал своего мучителя. "Мой дом", пояснил Конрад Кёрс. Хотя, конечно, этот термин недостаточно полно описывал масштабы строения. Когда пыль начала оседать после недавней бури, Эльвер понял, что громадная крепость недостроена. Многие двери и окна зияли пустыми чёрными провалами. Верхние уровни окружили леса, и дело было не только в незаконченной работе. Всё вокруг выглядело заброшенным. Строительное оборудование и груды материалов прятались под песчаными наносами, скопившимися у подножия стен. Покрывающий их брезент протёрся и истрепался за многие годы под ударами постоянных штормов. И вокруг не было ни единой живой души, кроме них. Вообще никого. Теперь будем ждать, сказал Кёрс. Чего? Ничего, а кого? Моих сыновей. Эльвер принёс припасы с Чулнака, и я устроил небольшой лагерь у ворот для себя и своего повелителя. Стены укрывали их от пыли и ветра, но не от холода. Внутри крепости, вероятно, имелось множество помещений куда более пригодных для проживания, но Кёрс отказывался заходить внутрь. Боже! Отрезав он Сейчас не тот момент. Мы будем ждать здесь, пока не настанет время. Больше ничего. Примарх просто сел в тени у ворот, опустил голову и провёл так несколько дней, не двигаясь. Эльвер подозревал, что ночной призрак испустил дух, но не решался проверить. Сыновья Кёрзе начали прибывать небольшими группками. Об их приходе возвестил рёв двигателей в ночи. Эльвер вылез из спального мешка, стряхивая свой песка нанесённого за несколько часов дрёмы. Примарх поднялся на ноги. Мрачная тень, чернее ночи, и замер в проходе. По небу прокатывался механический вой. Небо по-прежнему скрывалось за пеленой грозовых облаков. Порой в их глубине вспыхивали разряды молний. За время, проведённое на этой планете, Элвер не раз задумывался, можно ли разглядеть звёзды с поверхности Цгуарисы. Любая попытка взять какой-либо предмет, достаточно долго пролежавший на поверхности, оборачивалась вспышкой и ударом накопленного статического электричества. По той же причине корабли, спускавшиеся к поверхности, окружала сеть ярких молний. И хотя сами машины невозможно было разглядеть на фоне чёрных туч, синие отсветы, скользящие в мгле, давали представление о том, где они находятся. Корабли приземлились в небольшом отдалении от недостроенной крепости. Эльвер проковылял к воротам и замер в ожидании. Вергуй, из мрака вышла группа из пяти воинов. Сначала в темноте зажглись красные огоньки, напоминающие глаза ночных хищников. Воины приблизились к примарху, который возвышался над ними так же, как они возвышались над эльдером. Туман размывал их силуэты. Кроваво-красный свет линз и синие вспышки разрядов выхватывали из мрака угловатые очертания доспехов. Молнии, нарисованные на пластинах брони, мерцали, ещё сильнее затрудняя восприятие. У большинства новоприбывших, на забралах шлемов, виднелось изображение черепа. Отсечённые головы побеждённых врагов свисали с плечников на длинных цепях. Даже после нескольких лет в компании Примарха, Эльвер испытал шок от облика этих созданий. Они казались куда более жуткими, чем их генетический отец. Кёрс был безумен и страдал из-за конфликта между собственной неконтролируемой жестокостью и обострённой жаждой правосудия. А прибывшие войны не были безумцами, они осознанно решили следовать по тому же кошмарному пути. "Владец душ", произнёс Кёрс. Предводитель группы опустился на колени. Остальные последовали его примеру. Ночной призрак. Ты пришёл. Единственный раз на памяти Эльвера Кёрс улыбнулся, глядя на своих воинов. Я предвидел ваше возвращение, повелитель. Ловец душ поднял голову. Мы услышали зов. Мы ваши верные сыновья. Мы пришли. Но вас так мало, печально сказал примарх. Мы истекали кровью и умирали, резко ответил воин. Мы сражались на терре, а вас там не было. Почему вы бросили нас? Встань, Талос, приказал Кюрс. Вся теплота исчезла из его голоса в мгновение ока. И остальные тоже, первый коготь десятой роты. Они подчинились. Есть вести о спатворе, спросил ночной призрак. Я думал, он придёт первым. Донеслись щелчки, отряд космодесантников переговаривался по закрытому каналу. Вы не знаете? наконец произнёс Столлос. В последний раз я видел его, когда он без разрешения преследовал за мной на борту Непобедимого разума. Мы разделились, когда я сражался с львом. Именно поэтому мы предполагали, что вам известна их судьба, сказал ловец душ. Никто ничего о нём с тех пор не слышал. Вероятно, он погиб, повелитель. Заговорил ещё один из прибывших воинов. Бесстрастный голос убийцы искажал динамики. Лев забрал вас обоих. Никто не слышал о нём вестей с самого Трамаса. Мы не знаем наверняка, как сару, возразил кто-то ещё. Но это наиболее вероятный исход, сказал Талос. Хорус проиграл, произнёс убийца. Как и было предначертано. Кёрс окинул собравшихся полным жалости взглядом. Неужели кто-то из вас думал, что могло бы иначе? Убийцу по имени Ксарл разозлил ответ, и он поспешил отвести взгляд в сторону. Тем временем из ночной мглы появились новые гиганты. Их глаза сияли будто светлячки. Кёрс ещё несколько раз спросил о сиваторе, но ни у кого не было ответа. Все знали только то, что он пропал на флагмане Тёмных ангелов. Кёр сокинулся собравшихся взглядами. Вы первые, кто пришёл. Скоро прибудет множество других. Все вы устали от тяжёлых сражений, а мне пришлось пережить вещи за пределами вашего понимания. За эти годы мою веру проверяли на прочность